Глава третья. Шлагбаум. Неудача. Анна проснулась от звенящей тишины. Она была одна в машине. Недоброе предчувствие, даже страх. Скорее, не в голове, а в теле. Куда ее понесло с совершенно незнакомым попутчиком? Вдруг тишину разорвал женский пронзительный визгливый крик. «Убил! Убил!» Анна вздрогнула и попыталась приподняться на сиденье. Мешал ремень и еще что-то мягкое и серое, укрывавшее ее от подбородка до кроссовок. Вывернувшись из-под укрывающего ее полотна, пахшего шерстью, и отстегнув ремень, Анна, наконец, смогла приподняться и выглянуть в окно автомобиля. Вот черт! На дороге под шлагбаумом лежали ноги. Ноги в несуразных черных ботинках на тракторной подошве, что-то среднее между берцами и мартинцами и защитного цвета, как у военных штанах. Над ними склонился Егор. И к этой композиции из аккуратного домика на обочине неслись еще одни ноги. Они были в тапочках и таких же защитных штанах. Над ними нависала куртка в тон. Выше была, естественно, голова. «А что же вы еще ждали?» Вот эта голова и кричала, что кто-то кого-то убил. Анна выскочила из машины и чуть не упала. Под ногами был ледок, присыпанный снегом. Ее спасла привычка крепко держаться за ручку двери. Поперебирав ногами и заняв, наконец, вполне устойчивое положение, Анна посеменила к шалагбауму, под которыми лежали ноги. «Чего в кроссовке вырядилась?» — ругала она себя, хотя понимала, что такое самоедство — дело совершенно глупое, а искать утром зимнюю обувь у нее просто не было времени. Картина, которую Анна, наконец, смогла полностью увидеть, совершенно ей не понравилась. На въезде в элитный коттеджный поселок, о чем гласила надпись «Элитный КП «Императорский лес»» Под шлагбаумом лежала женщина. Над ней склонился Егор и совершал манипуляции руками в районе головы пострадавшей. Существо, визг которого извещал об убийстве, приблизилось и остановилось, как вкопанное. Невозможно было определить, мужчина это или женщина, но она все же решила считать его представительницей прекрасного пола. Тапочки и берцы мартинсы женщин выглядели совершенно дико. Лежащие ноги внезапно дернулись и попытались согнуться, Виск смолк и превратился в причитающий плач. «Ой, батюшки, убил!» На крик бежали и другие люди. Высокий, стройный, хорошо одетый, светловолосый мужчина. «Скорее всего, молодой», — подумала Анна. «Так красиво бежит». За ним еле поспевали двое среднего возраста, смуглых мужчин с азиатскими лицами, одетых в хорошие, одинаковые спецовки и рабочую обувь. Егор поднял голову. «Иван, звони в скорую, похоже, сотрясение мозга». Он размотал свой огромный шарф и, ловко сделав из него нечто вроде подушки, аккуратно положил ту под голову ног. Теперь Анна отчетливо видела, что ноги не сами по себе, а с телом и головой. Точно женской. Длинные темные волосы отчетливо виднелись на снегу. «Ребята, несите фанеру», — скомандовал светловолосый Иван, переминающимся невдалеке мужчинам в спецовках. На нем самом были коричневые мокасины, явно не российского производства, Хорошо сидящие джинсы и в цвет макосин коричневая кожаная зимняя куртка. По-итальянски завязанный шарф придавал образу шик. Мешковатые, защитного цвета костюмы женщин и берцы выглядели совершенно инородными на его фоне. «Охранницы!» — дошло до Анны. «Наталья Ивановна, вызовите, пожалуйста, скорую помощь!» — обратился Иван к крупной охраннице, оставившей свой пост. Вместе с Егором он помог очень аккуратно переместить лежащую женщину в домик охраны. Причем фанерные носилки он не понес, это сделали ребята не без помощи Натальи Ивановны. Она была очень крупная и высокая, с мужской фигурой, поэтому Анна не сразу определила ее пол. Ситуация оказалась неприятной. Производственная травма. Охранница открыла шлагбаум и пошла к машине проверять пропуск. В этот момент шлагбаум опустился ей на голову. Удар пришелся по касательной, но все равно был сильным, и женщина какое-то время находилась без сознания. Егор выскочил ей помочь. Напарница, мужеподобная особа с всклокоченными волосами лет сорока пяти, увидев в камеры упавший шлагбаум и лежащую напарницу, решила, что он убил ее товарку. Почему в элитном поселке шлагбаум не оборудован фотодатчиком? Глупость неимоверная. И глупость, похожа Ивана. Он оказался то ли хозяином, то ли управляющим этого поселка. Иван и Егор о чем-то тихо переговаривались и пару раз выходили на улицу до приезда скорой. Врач констатировал ссадину, ушиб и сотрясение мозга, и, несмотря на слабые возражения, пострадавшие увезли в поселковую больницу. Все это заняло часа полтора. Дело шло к обеду. Несмотря на потрясение, Анна выспалась в машине и теперь ужасно хотела есть. Она не успела позавтракать, а ужинала в самолете тем самым бутербродом. Стаканчик кофе содержал явно недостаточно калорий. Ей даже было неловко за свою такую обыденную потребность на фоне произошедшей трагедии. Пока все были заняты Натальей, так звали пострадавшую, она оказалась предоставлена самой себе. Она вышла из домика сторожей элитного поселка и двинулась к месту происшествия. Несколько минут рассматривала затоптанный снег. Что-то не сходилось. Что-то было не так. Анна считала в уме. Женщин ушла к шлагбаума было три. Она, вот и следы от нью Берцы мартинсы и тапочки. Мужчин четверо. Егор, хозяин поселка и ребята-строители. Так вот, женские следы были только ее. Остальные не менее сорок второго размера. Чушь какая-то. Женщина, лежавшая под шлагбаумом, была совсем миниатюрная, стройная и не выше 150-160 сантиметров, ведь она уместилась на небольшом листе фанеры. В задумчивости Анна подошла к шлагбауму. Машина, на которой они приехали, все еще стояла за ним на обочине. Надо взять оттуда сумку. И тут ее ждал новый сюрприз. Фотодатчик на шлагбауме был, и вокруг него виднелись какие-то липкие следы, как будто прибор сперва аккуратно заклеили скотчем или лейкопластырем, а потом убрали их.